Глава восьмая Диане не понравился огромный дядька. Он был слишком огромный. А еще у него такой голос, как гром гремит. Вот у мамы нежный голос, она и смеется, как колокольчик звенит, а этот грохочет Бу — бу-бу-бу. Она бы лучше в сенях посидела с Кахиром. Вот зачем его там оставили? Ему теперь плохо, он там плачет. Диане точно бы не понравилось, если бы ее оставили в сенях. Мол, лежит тут Диана на холодном полу. Но маме надо было встретиться с дядькой, так что деваться некуда. Диана воспитанная девочка и слушает свою маму. И вырастет такой же красивой и умной. А пироги понравились. Диана любит пироги. Она их ела только у бабушки. И то какие-то старые, холодные, черствые. А тут пышные, мягкие, горячие. Но ела умеренно, и когда почувствовала, что хватит, остановилась. Доела только попку пирожка и запила компотом. Все, хватит. Мама говорит, от пирогов толстеют. Диана не хочет быть толстенькой. А потом Диану отправили поиграть с детьми. И это ее не то, чтобы расстроило. Просто не хотелось. Она бы лучше посидела рядом с мамой, прижавшись к ее теплому боку. От мамы всегда хорошо пахнет или блинами, или хлебом, или травками, Диана вот так бы вечно и сидела и вдыхала запах мамы. Она ее просто обожает, свою маму. А в комнате ее встретил виск, хохот и шум, и на нее вообще никто не обратил внимания, и слава богу. Диана совершенно не умела играть с детьми. Честно сказать, она с ними никогда и не играла. Злая мама не позволяла. Диану всегда утаскивали домой, мимо детских площадок и гуляющих детишек, и она отправлялась на кухню к телевизору. Злая мама торопилась выпить водки, либо к какому-нибудь дядьке. И тоже выпить водку, так что не до Дианиных гуляний. Диана тихонько уселась на скамью возле заиндивевшего окошка и стала смотреть на игры детей. Надо же когда-то учиться с ними играть. Девчонки в углу забавлялись какими-то тряпочками и куколками, наряжая их и совершенно не обращая внимания на мальчишек. А те посреди комнаты увлечённо изображали из себя каких-то, видать, эпических воинов. В руках палки, отдаленно напоминающие мечи, и палки покороче — это, видимо, кинжалы. Мальчики наносили удары мечами однообразно, скучно и глупо. Неужели в реальном бою будут так тупо драться, ударяя постоянно крест на крест? Диана видела много мультиков и фильмов про самураев, и вот там воины дрались совсем иначе. Самураи так те вообще держали меч двумя руками, кинжал при этом торчал на поясе. Мама учила ее драться с ножом, она показывала Диане приемы ножевого боя, а потом обещала показать, как биться на мечах. Вот только палки нужные подберет и покажет. Сказала, что ее учил драться великий воин, ее учитель. Он же ее научил всяким упражнениям для поддержания здоровья, все эти медитации и позы. Диана, честно сказать, не понимала, как ее здоровье может зависеть от того, правильно ли она дышит, но с мамой не спорила. Раз она говорит, что так надо, значит, это надо. Когда-нибудь и Диана это поймет. Она так сидела минут десять или больше, пока ее не начала клонить в сон. Но вот закрываются глаза, и все тут. В комнате тепло, даже жарко. Она смороза, да еще и наелась, напилась, вот и начала дремать. И уснула бы совсем, но тут услышала голос. «Эй, ты, сонная курица! Глянь, она на самом деле спит. Сейчас просто свалится. Ты чего не играешь с девчонками?» Диана проморгалась и увидела, что ее спрашивает старший мальчишка, крепкий плечистый паренёк с мечом в руке он смотрел на нее с насмешкой как на забавную зверушку каким то образом оказавшуюся в человеческом обществе второй мальчишка видимо чуть помладше первого глядел на диану с пренебрежением даже оттопырил нижнюю губу видимо выражал свое к ней презрение только непонятно почему что она ему сделала девчонка наконец изрек он глубокомысленно обращаясь к брату они все дуры только с тряпками возиться да кукол наряжать сам дурак Тут же послышалось из девчачьего угла. «И вообще ты маленький штаны писался, я знаю! Хи-хи-хи!» Девчонки глумливо, радостно захихикали, мальчишка яростно на них зыркнул, но промолчал и снова переключился на Диану. «Ты дочка сумасшедшей лекарки?» «Это... С чего вдруг сумасшедший?» После паузы спросила Диана, наливаясь черной злобой. «Маму назвали сумасшедшей. Это ничтожество!» Этот дикий мальчишка, который даже мультика ни одного не видел. Ну как же, живет в лесу, семьи нет, мужика нет, спит с собакой. А еще рассказывали, что скачет голый по комнате и по лужайке летом. Конечно, сумасшедшая. Ты дурак, — вдруг успокоившись, ответила Диана. Дикий, глупый мальчишка. И ты писаешься в штаны. Хихи! Хихи! -хи. Она произнесла особо глумливо и громко. Девчонки в углу комнаты тут же захихикали. «Да-да, засанец! Думер засанец! Хи-хи-хи!» «Я тебе сейчас по морде врежу!» — пообещал красный, как рак мальчишка. «Так врежу, что красные сопли полетят!» «Думер, прекращай!» Старший мальчик схватил брата за плечо, но тот сбросил его руку. «Это ненормальное меня оскорбило. Она такая же сумасшедшая, как и ее мать». Небось, тоже скачет голый по комнате. — Скачу! — довольно усмехнулась Диана. — А лето придет, буду скакать голый по лужайке, а ты в штаны писаешь, засанец!» Мальчик размахнулся и со всей силой ударил по смеющемуся лицу зловредной девчонки. Вернее, хотел ударить, но промахнулся. Непостижимым образом та увернулась, и мальчик пролетел вперед, споткнулся о скамью, перелетел через нее и, врезавшись в стул, стоявший у стены, с грохотом свалился на пол. При падении он рассек себе бровь, и по лицу обильно потекла кровь. Думер потрогал щеку правой рукой, посмотрел на окровавленную ладонь и заревел диким голосом. К его реву присоединились девчоночи визги с криками «Убили! Думера убили!» Так что шум получился преизрядный. Диана, не будь дурой, под шумок быстренько ретировалась, желая укрыться под маминым крылом. Уж мама-то ее не даст в обиду, быстренько урегулирует ситуацию. В принципе, так все и получилось. Хозяин дома учинил допросы и потерпевшему и свидетелям, моментально все понял, и окровавленному думеру досталась по заднице широким кожаным ремнем отчего он еще больше разревелся и убежал жаловаться матери, весь изукрашенный красным, как какой-нибудь дурацкий клоун. Через несколько минут появилась женщина, которая, как поняла Диана, была бабушкой этого придурка, как этот вот огромный мужчина его дедушкой. Бабушка тоже все поняла с первых слов, но пороть внука не стала, а только укоризненно помотала головой и грустно сказала «Эх, думер-думер, и в кого ты такой?» У нас все дети воспитанные, умные Не позволяют себе дурного слова В отношении гостей А ты, девочку Да еще и младше тебя на три года И ревешь, как младенец Ты позор нашей семьи, а не ребенок И что с тобой делать? Отцу твоему скажу, он тебя еще и хворостиной Выдерет, чтобы больше не позорил Нас перед гостями Уна, милая, прости за такое безобразие Видишь, и в хорошем стаде Обязательно найдется больная овца И откуда эта дрянь из ребенка лезет? Воспитываем, как и всех. А вот видишь, как оно получается. Деточка, и ты прости дурака. Дурак он и есть дурак. А ловко она увернулась, с улыбкой сказал старший мальчишка. Я только ойкнуть успел. Она быстрая, как муха. Че это, как муха? Обиделась Диана. Вот еще и мухой назвал. Да я в хорошем смысле, покраснел мальчишка. Муху поймать нельзя. Какая она шустрая, вот и ты такая. «Скажи спасибо. Она тебе еще не врезала», — строго сказала Уна, обращаясь к схлипывающему думеру. «Я ей запретила кого-либо обижать. Она маленькая, а кулачок у нее. Знаешь, какой сильный? Хорошо, что не знаешь. Ладно, прощаем его. Прощаем, Диана». «Нет», — мрачно сказала Диана. «Пусть сам просит прощения. Что это за мужчина, за которого бабушка извиняется? И он тебя оскорбил, про тебя гадости говорил. Назвал сумасшедший. Не извиняю его и не лечи его, мамочка. Плохих людей не надо лечить. Кармак крякнул и покивал каким-то своим мыслям. Потом вздохнул и с усмешкой сказал. Да, вся в свою маму. Вот теперь я верю, что это твоя дочка. И, кстати, вы с ней очень похожи. Как и положено маме и дочке, усмехнулась мама. И Диане стало очень приятно. Она уже давно не считала ту маму своей родной. Диана теперь верила, что это мама ее родная, настоящая мама, и люди это заметили, они похожи с мамочкой. «Ты слышал, Думер?» — пророкотал хозяин дома. «Что скажешь?» «Я... я... прошу прощения», — выдавил из себя мальчишка. «Прости меня», — он посмотрел на Диану. «Прости, каркауна Уна. Я не знаю, что на меня нашло, простите». — Я не хотел вас обидеть, просто в горячах вырвалась. Он еще сказал, что подсматривал, как ты, мамочка, голой по комнате скакала и по лужайке, — мстительно добавила Диана, ничуть не удовлетворенная позором негодяя. — На мамочку покусился, на святое. Уна поджала губы и промолчала, а хозяин дома свел брови и мрачно спросил, на самом деле подсматривал. «Нет», — еле слышным голосом сказал Думер. «Ребята рассказывали, парни ходили подсматривать. А потом рассказали своим, а парнишка один слышал и мне рассказал». «А ты тут же все и вывалил», — вздохнул Кармак, «как помой из бодейки. Ах, дурак ты, дурак, стыдно. Извини, Уна, за такой неприятный случай. Ладно, забудем» буркнула Уна, настроение которой безвозвратно испортилось. Единственное, о чем она сейчас думала, почему Кахир не перехватил тех придурков. Так-то от нее не убудет, если кто-то чужой подсмотрит за ее задницей, но вообще-то неприятно, чувствуешь себя куском мяса, на который облизываются коты. «Давай я его подлечу», предложила она, не испытывая никакого желания лечить поганца. Лучше бы походил с разбитой бровью, может, тогда ему в голову начали бы приходить умные мысли. «Не надо», — отрезал Кармак. — «пусть так походит. Ссадина ерундовая, но болезненная. Может, так до него дойдет, что гостей обижать нельзя. И вообще людей обижать нельзя, тех, которые этого не заслужили». Уна внутренне усмехнулась в добавке к нравоучительной проповеди, но все равно одобрила. «Да, людей обижать нельзя, кроме тех, кто этого заслуживает». Все вали отсюда поганец громыхнул кармак потом еще поговорим и ты иди старшему внуку мальцов будто ветром сдуло а хозяйка осталась сидеть искоса поглядывая на уну и вроде как не решаясь о чем то попросить Кармак же продолжил кстати не слышала на днях труп нашли без головы совсем недалеко от тебя часах в двух ходьбы, опознали по татуировке. Шелик это был тот, что ушел пять лет назад. Я слышал про него, что он якобы подался в охраннике караванов, но еще был слушок, вроде как видели его среди разбойников. Была на тракте одна банда, но ее разгромили. Так вот, среди них видели Шелика. Уна ничем не показала, что ее рассказанное как-то беспокоит. Плевать ей на Шелегов и всех разбойников в мире, она-то при чем? Вокруг трупа следы нашли, вроде как волчьи. Но только больше, гораздо больше, будто волкодав бегал, и не из маленьких. А следы на шее Шелега, как если бы зверь ему глотку перегрыз. А потом дорожка из капель крови. Ну, в ту сторону, где твой дом стоит. Вроде как кто-то нес отгрызенную голову. Ты ничего не знаешь о происшествии? Что ты хочешь услышать?» Прямо спросила Уна, не опуская взгляда под внимательными глазами главы. «Что это я приказала Кахиру убить Шеллига? Так я этого не делала. Так что вопрос не ко мне». Шелик Плохой. Вдруг встрепенулась Диана и под острым взглядом матери обмякла и спрятала лицо у нее в кофте. — А ты откуда знаешь, кто такой Шелик? — усмехнулся Кармак и, не дождавшись ответа, вздохнул. — Ладно, забыли. Дерьмо он был, а не человек, разбойник. И тот, кто его убил, оказал большую услугу общине. Только его братья и мать с отцом не должны ничего знать, иначе будут неприятности. Он хоть и дерьмо, но всё-таки родня. Они и так на тебя крысятся за то, что ему пришлось уйти из села. Кстати, вся семейка их такая гнилая. В лицо улыбаются, льстят, а за спиной гадости говорят. Ладно, теперь к делу, а то, моя милая, вон уже всю скамью проёрзала. Дочка у нас пострадала. Взялась, дурочка, щепо колоть и врезала по ноге, и самое плохое скрыла. Так и хромала, боялась сказать. Посмотрели, а она себе палец на ноге отрубила, большой палец. А еще загноилось у нее все, и теперь боимся, что вообще ногу придется отрезать. Посмотришь. — Вы чего сидите? — взвилась Уна. Да надо было сразу меня к ней вести, а мы разговоры разговаривали, жрали-сидели, тут каждая минута на счету. У вас голова-то есть? Ну, вначале накормить гостя, обогреть, закон такой. Виновато прогудел Кармак. нельзя сразу на него с делами наваливаться. Тфу на вас! — махнула рукой Уна. Ведите к девочке, хватит разговоров. Плохо дело. Эту Уну увидела сразу, как только откинула простыню, которой была накрыта девочка. Нога до колена была красной, раздувшейся в три раза против обычного размера, и внизу, у ступни, уже начала чернеть. Обрубок большого пальца она отрубила половину фаланги и ступня дальше вместе с соседним пальцем. «Вы чего ждали?» — невольно охнула Уна, увидев страшную картину. «Как вы могли так запустить болезнь? Да ей ногу придется отрезать выше колена. Это же девочка. Вы представляете, какая жизнь у нее будет без ноги? Ох, ну что за люди!» «Не ругайся, лекарка!» Прогудел Кармак, мрачный, как туча. «Сегодня только и созналась дурочка, когда уже ходить не смогла. Я же говорю, мы за тобой собрались посылать, а ты и сама пришла. Скажи, есть надежда сохранить ногу?» Уна села на стул возле постели, посмотрела на больную ногу, на красное в капельках пота лицо девочки. Та была уже в беспамятстве, тяжело дышала, и лицо ее было пунцовым, как и нога. Похоже, что продукты разложения вошли в кровь, и началось общее заражение. «Тут уже не о ноге надо думать», — мрачно и холодно сказала Уна. «Девочка умирает». Тут уже охнула и бабушка, и молодая женщина, которая незаметно появилась в дверях. Видно, мать этой девочки, они были очень похожи. «Можно ее спасти?» — хрипло спросил Кармак. «Уна, милая, ты можешь что-то сделать? Ты же руку пришила, а этого никто не может сделать, а ты сделала...» «Я не знаю», — вздохнула Уна. Покосившись на Диану, сидевшую на скамье у двери, девочка, на удивление, ничуть не обеспокоилась ни тяжелым запахом гниющего мяса, ни видом умирающей девочки. То ли она не понимала, что происходит, то ли ей было все равно. Она ведь не знает эту девочку, так зачем тогда переживать? Но, скорее всего, первое. Дети ведь бессмертны. Они не верят в смерть, считают ее просто каким-то нехорошим приключением, которое, скорее всего, случится не с ними. Уна у на Голос главы был полон боли и решимости. «Если дело в деньгах, то послушай меня. Стой, стой, ничего не говори. Я сам внесу в кассу общины деньги за дом, который тебе обещал, и еще приплачу столько же, если ты ее вылечишь, и буду до смерти тебе обязан. Спаси ее. Она хорошая девочка, умная, ласковая, работящая. Чуть что». Кидалась помогать, вот и допомогалась глупенькая, боялась нас расстроить. Мы ее все очень, очень любим. Пожалуйста, сделай все, что можешь, а я клянусь всеми богами, детьми, своими внуками, что выполню мое обещание. Кармак, какого демона? Я бы и так сделала все, что могу. Уна устала откинулась на спинку кресла. «Ты же должен понимать, что время упущено, что девочке осталось жить несколько дней» а если у меня не получится? Ты что тогда меня возненавидишь? Демон, вас задери, загубили девочку, а я теперь буду страдать. Просто сделай все, что можешь. Мрачно бросил Кармак после недолгого молчания, а я сделаю все, что обещал, и только так. Все вон из комнаты, приказала Уна и поманила Диану. Дианочка, ты иди ко мне, остальные все уходите, слышали? Кармак, гони всех и сам уходи и встань у двери, «Никого не пускай. Пока я не позволю, никто не должен войти, что бы ни случилось. Стой. Прежде принеси сюда кувшин с питьем, холодный компот и кружку. Жарко здесь. А потом все уходите». Кувшин принесли и две кружки. Когда дверь закрылась, Уна налила из кувшина себе и Диане. «Попей. Жарко. Это они нарочно здесь так натопили. Девочка мерзнет». «Ты хочешь, чтобы я спела ей песенку?» — спокойно спросила Диана. «Если сможешь». Глотнув из кружки, кивнула Уна. «Я не смогу ее спасти. Могу только остановить воспаление на время. Но яд уже в ней. Много яда. И он ее убивает. Ну что, готова?» «А я всегда готова, мамочка». Улыбнулась Диана, и Уна вдруг подумала о том, что для Дианы это все большая и очень забавная игра. Она не понимает, что сейчас перед ней умирающая девочка. Она просто не может представить, что такое смерть. А вот Уна очень даже хорошо представляет. «Ну, давай», — скомандовала Уна и приготовилась принять на себя волну колдовской энергии. Каждый, кто обладает голосом или другими умениями волшебника, чувствует волжбу, которая происходит рядом. Это воспринимается именно как мелодия, и чем сильнее голос, тем сильнее, громче, чувствительнее мелодия. Она проникает до самой души, в самые глубины мозга. И если ты не умеешь от нее закрыться, Уна помнила, как получила по мозгам, когда Диана уничтожала разбойников. Это было сродни удару разделочной доской по затылку, и помнила, как услышала во Дианы в тот момент, когда та отучала парня выпивать. И это было похоже на удар в поддых. Когда приращивали руку, Уна подготовилась, закрыла все каналы поступления магии, и даже тогда ей было не по себе настолько могучим оказался голос Дианы, и вот теперь. Магия! Ударила Уну так, что та пошатнулась и едва не упала со стула. Пальцы или корицы вцепились в спинку стула, только так она на нем и удержалась. Низкий, вибрирующий, живой голос Дианы сливался с волшебным голосом. И в воздухе запахло цветами, травой, и летом пахло так хорошо, что Уна невольно сделала долгий вдох и задохнулась от невероятной вони. Так пахнет. Старая, разъеденная червями летняя падаль, любимая падальщиками вроде обычного медведя. Медведь любит заложить свою жертву куда-нибудь в укромное место, чтобы она хорошенько протухла и приобрела приятный для него вкус. Тухлятина для медведя — самое лучшее лакомство на свете. Песня все тянулась и тянулась. Сколько она продолжалась, Уна не знала. Секунды, минуты. Женщина застыла в состоянии безвременья, а маленькая девочка продолжала петь, глядя в пространство и чуть улыбаясь пухлыми губками. И тут Уна посмотрела на ногу больной и едва не ахнула. Опухоль почти пропала, ушла чернота. Под ногой образовалось бурое пятно, в котором лежали кусочки испорченной плоти, но теперь пораженные пальцы были розовыми, а не черными. Но Диана все пела, и Уна боялась ее останавливать. Нельзя останавливать певицу во время колдовского сеанса, она сама знает, когда ей следует остановиться, и все ли она сделала для лечения». Больную девочку начала трясти. У нее изо рта пошла пена, и Уна бросилась к постели, чтобы повернуть больную на бок, захлебнуться рвотой в беспамятном состоянии. Проще простого, такие случаи описывались и не раз, и не два. Пьяницы умирали, когда начинали блевать, и рвота застревала у них в глотке, забивая воздушные проходы. Так что первым делом нужно обеспечить больному доступ свежего воздуха. Наконец, девочку перестало рвать. И тут же Диана прекратила свое пение, пошатнувшись и едва не упав на пол. Уна ее подхватила, прижала к себе, Диана уже спала, посапывая носиком и улыбаясь во сне. Уна тоже улыбнулась, погладила дочку по волосам. Какое счастье, ну какое же счастье дали ей боги, ну какая же она славная, ее дочка. Не спуская Диану с рук, Уна подошла к больной девочке, пощупала пульс. Он был ровным, не таким, как тогда, когда Уна щупала его некоторое время назад. Уна одной рукой, другой держала Диану. Перевернула больную на спину, девочка так и не очнулась. Но Уна чувствовала — опасность ушла. И, вытерев испачканную руку о чистое место на простыне, пошла к входной двери. Постучала. Дверь тут же открылась, и в комнату заглянул взволнованный, бледный, как мел кармак. Ну что получилось, что с внучкой, ну? Получилось! Кивнула Уна и вышла из комнаты, простиснувшись в щель между гигантом и дверным косяком. Отмойте ее, вычистите комнату. Как девочка проснется, накормите. Только жиденьким супчик, кашу и все такое. И кормите почаще. Ей нужно теперь много еды и силы восстанавливать. И вот еще что. Мне Диану нужно положить, чтобы поспала пару часов. Найдёте место. Она что-то утомилась сегодня, вот и сморила. Диану отнесли в комнату по соседству, уложили в постель, где она и продолжила сопеть, улыбаясь во сне своей забавной полуулыбкой, но в точности как сытая кошечка. Уна постояла возле кровати, глядя на дочку, вздохнула и пошла в горницу, где ее ждали мать девочки и дед с бабкой. Мать девочки, довольно-таки симпатичная молодая женщина возраста Уны, попыталась броситься на колени и поцеловать руки, но Уна досадливо отмахнулась и подняла ее с колен. «Ну, перестань, перестань, все хорошо. Будет жить, как прежде. Если бы вовремя, — сказала Арани, — промыли бы, перевязали и все, в общем-то». Не требовалось бы таких усилий. На будущее. Как видите, ранку, любую, хоть маленькую, хоть большую. Тут же промывайте и заливайте крепким вином, лучше тройной перегонки. Всегда имейте в доме чистые бинты и крепкое вино для обработки ран. А уж потом можно послать и за лекарем. Понятно? Понятно. Закивала женщина, утирая слезы из глаз. — Все, Герда, иди, мне Суна, и потолковать нужно, — кивнул кармак. Дождался, когда женщина уйдет и продолжил: Уна, все останется между нами. Не обращай внимания на мою супругу. Она, как я, нема, как рыба. Считай, мое единое целое. Это ведь дочка колдовала, да? Уна чуть не подавилась, закашлялась и долго не поднимала взгляда на главу. Вот же проклятый демон, он что, мысли читает? Я подслушивал. — ухмыльнулся Кармак. — У меня слух очень тонкий. — А если еще приложить ухо к дверной щели? — Как не стыдно! — искренне возмутилась Уна. — А еще взрослый человек. — Я же должен знать, что происходит у меня в доме. — Снова ухмыльнулся Кармак. — Ни чуточки не стыдно. Я не обещал не подслушивать, я обещал не входить и никого не пускать. Уна не выдержала и хихикнула, и правда обыграл старый пень. Не обещал точно. — Ну, так что, она? — кивнул Кармак. — Она! — вздохнула Уна. Голос у нее прорезался. — Да такой, что мне и не снилось. Боюсь за нее. Узнают люди. Представляю, что начнется. — Ты что, такая наивная? — прищурился на Уну Кармак. — Неужели думаешь, что удержишь слухи? Если ты попустила, значит, все, дело сделано. Ну, скажу я, чтоб молчали, и что? Думаешь, люди глупые, не сложат два и два? Восемь лет ты особо себя не проявляла, сидела тихо, не высовываясь. Потом вдруг у тебя появилась пятилетняя дочка. И это при том, что ты ей некогда сказала, что не можешь иметь детей. А как только появилась дочка, пошли чудеса на уровне магистра магии. И значит, что это значит? «Значит, кто-то из вас двоих умеет колдовать, как настоящий магистр. Кто? Тот то же». Он задумался, помолчал секунды три и продолжил. «По большому счету, все не так и плохо, если забыть о том, что ты боишься огласки и кого-то опасаешься. Если кто-то тебя и разыскивал за те восемь лет, что ты сидишь в лесу, а тебя давно уже забыли». Уна снова чуть не поперхнулась. «Ну а то, что люди сюда потянутся лечиться, так нам это даже на руку. Будет заработок, деньги пойдут в кассу общины, приезжие платят за постой, за продукты, нам хорошо. Опять же, может, что-то и купят из наших изделий. Так что нам сплошная выгода, только, скорее всего, ты здесь долго не просидишь. Тебя потянет в столицу». По тебе видно, что ты птица нездешнего полета, Там и заработки выше. Только одно я тебе скажу. Здесь большинство будет за тебя. Если что, я сам прибегу с топором. И бошки негодяем подшибаю, если тебя посмеют обидеть. А там, в городе, там каждый сам за себя. Вот чем и отличается община от города. Мы, какие бы ни были, держимся друг друга. Иначе ведь не выжить. Там? Ну, ты поняла. Потому предлагаю тебе хорошенько подумать и жить здесь, спокойно, без проблем. По крайней мере, до тех пор, пока твоя девочка не станет взрослой. А научить ее ты и так научишь. Твоих знаний, уверен, хватит, чтобы обучить всех детей в округе. Ведь так? Так, кивнула Уна слегка растерявшаяся от навалившейся на нее новой информации. Голова шла кругом. За эти дни ей столько пришлось перенести, столько узнать. За восемь лет и части подобного не происходило. Убийство, например. Здесь последнее убийство произошло пять лет назад, когда подрались и порезали друг друга пьяные сезонные лесорубы. Каждую зиму в село приезжали наемные работники, и население Шантали увеличивалось процентов на двадцать за счет этих мужиков. Само собой, они вечерами напивались, случались и драки, но в основном обходившиеся без смертоубийства. Местные жители не любили поножовщины, и на следующий сезон любитель хвататься за нож мог больше не рассчитывать, как и на работу сейчас» а условия у лесорубов были достаточно выгодные. Крыша над головой питания плюс заработная плата, зависящая от производительности бригады. За сезон можно было неплохо заработать. Единственное, от чего страдали сезонные работяги, отсутствие профессиональных шлюх. Но община была категорически против возникновения борделя на ее территории, вернее, даже не вся община, а ее женская половина. Были, конечно, некоторые вдовушки, и чего греха таить, замужние бабы, которые охотно шли в крепкие объятия заезжих молодцов, но их было очень мало, можно сказать, все наперечет, да и не одобряли они некоторых городских изысков, в которых обычные шлюхи никогда не отказывали своим клиентам. Воспитание не то, это же север, здесь женщины более консервативны. Уна была девушкой взрослой и прекрасно разбиралась во всех аспектах отношений между мужчинами и женщинами. И все, что можно было знать об этом деле, знала. И о болезнях, приключавшихся от любовных игрищ в том числе. В медицинских трактатах этому отводился большущий раздел. Были у нее такие клиенты. Лечила, но очень не любила таких лечить. Хотя это и глупо. Болезни есть болезни, а деньги есть деньги. «В общем, ты меня поняла?» Кармак пристально посмотрел в глаза Уне. «Ты девушка умная, думаю, что поняла. И я хочу, чтобы ты с дочкой жила у нас в селе как можно дольше. Нам нужны сильные лекари, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы тебе здесь жилось хорошо». «Вы и так для меня много сделали?» — кивнула Уна. И подушный налог у меня очень маленький, а мог быть гораздо больше, и за землю налог крохотный. Я все это понимаю и ценю. — И я тебе еще должен шесть золотых, — кивнул Кармак. — И дом. — Знаешь что? — Кармак. — Неуверенно сказала Уна, и Кармак тут же ее перебил. — Хочешь отказаться от денег? Не будь глупой, это хорошие деньги. И я их спешу на общинные налоги. Зато община обретет себе высококлассную лекарку, и не надо будет полдня ехать к тебе, чтобы получить помощь. Это стоит того». «Стоит», — довольно кивнула Финела. «У нас несколько молодых женщин ходят на сносях, так что тебе скоро принимать роды, невестка наша в том числе, и лучше, чтобы ты была рядом, когда начнутся схватки». «А Елсана? Она что, не может принять роды?» — удивилась Уна. Повитуха Елсана по договоренности с Уной имела исключительное право на прием родов. Лекарка она была никакая, но повитуха опытная, знающая все о своем деле. Старая она стала, слепая. Руки трясутся. На прошлой неделе младенца уронила, когда показывала отцу. Уна охнула. Если бы не папаша, который его подхватить успел. В общем, бояться стали к ней обращаться. «Ты меня пугаешь». Вздохнула Уна. Честно сказать, к такому объему работы я не готова. Ага, привыкла там у себя в лесу сидеть в берлоге, как медведица, хохотнул глава. Когда дом посмотришь, срочно переселяйся, да и все тут. Срочно! фыркнула Уна, а имущество перевести. И я бы хотела увезти оттуда шкаф для снадобий и стол. Стол мне ужасно нравится, не хочу его бросать, и кушетку для приема больных. И да много чего еще! Запасы на зиму, например, дрова, ядров напилила, наколола. Их как перевозить? — Да ладно тебе, проблему нашла, — фыркнул Кармак. Завтра же отправлю одного из сыновей с рабочими и несколько грузовых саней. Вывезут все за раз. У тебя барахла раз-два и обчелся. Что, я не знаю, что ли? В богатстве тебя не заподозришь. Небось, спрятала десяток золотых и считаешь себя богачкой. хе Уна почувствовала, как краснеет, и в голову застучалась мысль «Откуда знает? Неужели кто-то подсмотрел?» И стало смешно. Теперь она постоянно будет думать, что кто-то подглядывает и подсматривает, после того, как узнала, что за ее упражнениями подсматривали парни. «Ладно. Хватит болтовни. Скоро вечер, в темноте смотреть. Глупо. Или сейчас идем, или завтра утром». Ночуешь, конечно же, у нас. Не на постоялый же двор идти. «Дианка спит еще?» С сожалением сказала Уна. «Я бы сейчас сходила, но не хочу оставлять ее одну». «Почему?» — сдвинул брови кормак. «Из-за думера. Боишься, что обидят?» «Боюсь, что обидят», — кивнула Уна. «И тогда у тебя станет на одного внука меньше». «Вот как!» Глаза кормака широко раскрылись, и он недоверчиво помотал головой. «Не врешь?» «Я когда-нибудь тебе врала?» Голос Уны стал жестким и холодным. Малышка не умеет обращаться со своим даром и не умеется размерять силы. Она проснется в незнакомом месте одна. И я боюсь даже подумать, что ей может померещиться и случится беда. Так что давай не будем рисковать. Девочка натерпелась в своей жизни. Приемная мать ее сильно обижала. И теперь Диана не доверяет никому чужому, только родной матери, мне и еще Кахиру. И честно вам скажу, не только вам. Опаснее, чем Диана, вы существа не видели. Хотите, верьте, хотите, нет. Потому, пожалуйста, никаких действий и слов, после которых она может заподозрить, что вы хотите нанести мне вред. «Хорошая дочка», — ухмыльнулся Кармак, «за такой дочкой ничего не страшно». «За такой дочкой всего страшно», — грустно сказала Финела. Вот прибьет она какого-нибудь придурка, и такое начнется. Мне кажется, мы погорячились, когда пригласили Уну жить в селе. С такой дочкой лучше бы пожить в лесу, пока в разум не войдет. Я вам все рассказала. Опустив голову, сказала Уна. Почти все. Все, что вам нужно знать. Потому вы должны решить, нужна я вам здесь или нет. Вернее, мы. Скажете, что не нужны, мы уйдем в город. Ну да... «Задача!» Вздохнул кормак, замолчав, и долго думал, кусая толстые губы и похрустывая здоровенными пальцами толстыми, как копченые охотничьи колбаски. Затем он медленно рассудительно сказал, «Я подумал, и вот что решил». «Твоя дочь не такая глупенькая, какой ты ее представляешь. Когда на нее напал мой сын, и когда он говорил плохо о тебе, она его не тронула» только увернулась. И все это потому, что она тебя очень любит и слушается. А ты велела ей никого не обижать, так ведь? Ага, значит, ее можно контролировать. Она поддается воспитанию, так что вряд ли выйдет из-под контроля. Польза же от вашего здесь пребывания гораздо больше, чем опасность того, что Диана прибьет какого-нибудь ублюдка. А если даже прибьет, значит, за дело. Она очень рассудительная девочка. Это я понял с первых слов. Кстати, а что у нее за имя? Диана? Дайна? Она не любит имя Дайна, — улыбнулась Уна. Хочет, чтобы я звала ее Дианой. Я и зову. А кто ее отец? Взгляд кормака впился в глаза Уны, но та осталась безмятежна. Извини, может тебе еще рассказать, по каким дням у меня месячные? — спросила она просто и без нажима. — Прошу тебя, не лезь в мою личную жизнь. Кто отец, почему отец и так далее — это мое личное дело. И только моё, и Дианы. — Извини, — ничуть не обиделся Кармак. — Просто интересно. Надеюсь, не тот купец, который с тобой. — Кармак! — Финелла рассерженно фыркнула. — Прекрати сейчас же. Девочка и так уже напряжена. Учинил допрос. — Деточка. Не обращай внимания на старого дурака, это он наружно тебя злит, чтобы выудить побольше сведений. И не надо на меня так смотреть, муженёк. Девочка рискнула всем, спасла нам внучку, а ты ее допрашиваешь, как какой-нибудь следователь. Тьфу на тебя! С кем спит, чей ребёнок? Это ее женское дело, и ни один тупоголовый мужик не смеет заглядывать в ее постель. Все, хватит. Прости его, дочка, он не со зла. Ясное дело, не со зла. Глаза кормака поблескивали, он ничуть не был обижен или расстроен, он явно забавлялся. Вряд ли его вообще чем-то можно было смутить. Уна же была сильно рассержена, хотя в общем и целом понимала главу. Чем больше тот о ней знает, тем для него спокойнее. И прекрасно поняла, чего тот добивался — вывести ее из равновесия, чтобы она наболтала лишнего. Но шалишь, хоть уна и не участвовала в дворцовых интригах, но кровь ты никуда не денешь, живя во дворце волей-неволей научишься разбираться в словах и находить двойной смысл, а то и тройной. Остаток дня и вечер они провели в ничего не значащих беседах. Казалось бы, ничего не значащих. Кармак, вроде как для поддержания разговора, расспрашивал ее о жизни в лесу, о том, как она устраивает свой быт поинтересовался Ехидно, улыбаясь, правда ли, что она голая скакала по лужайке, и если да, зачем это делала? Уна сказала, что таким образом поддерживает состояние своего здоровья, выполняя некоторые специальные упражнения. Рассказала и тут же себя выругала за болтовню. Веки Кармака чуть сузились, когда она это рассказывала, и Уна поняла, он знает, что это за упражнения, кто их практикует и где. Он прекрасно понял, что Уна пришла из Дальнего Юга и, скорее всего, из королевства. Что это ему дало, Уна не знала, но наверняка сведения зачем-то уложились в какие-то его ячейки памяти. Говорили об урожае, о рыбе в реке, о кедровых шишках, грибах и дождях, от которых зависел этот самый урожай грибов о ягодах и травах, о людях, о собаках. Кармак очень хотел, чтобы Кахир покрыл его сук, на что Уна со смехом ответила, что Кахир вообще-то ей не принадлежит, что он ее друг, а не подневольная собака, и что покрывает он только ту суку, которую сочтет для себя привлекательной, и никак иначе. Кое-что интересное рассказал и Кармак. С удивлением Уна узнала, что, скорее всего, ее Кахир есть плод любви белого полярного волка, и местные суки-волкодава. Полярные волки были легендарными существами, которые якобы обладали почти человеческим разумом, а еще какой-то звериной магией. Но возможно, что это только легенды. Во всяком случае, очень редко, но время от времени в селениях людей вдруг оказываются щенки необычайной стати, вот такие, как кахир огромные помесь волка и собаки. Обычные волкособы гораздо мельче кахиры и не такие светлые. Кахир же был почти белым, особенно зимой, когда сильно опушался и становился похожим на небольшого медведя или сугроб. Такие, как кахир, считаются очень опасными собаками, которых нельзя остановить ни дубинкой, ни даже мечом. Удар дубинки гасит очень толстая плотная шерсть, что, впрочем, можно сказать и в отношении меча, Если только Кахир позволит его клинку коснуться своего тела. Уна знала, насколько он быстр, даже быстрее ее уны. Она никогда не успевала отдернуть руку, когда пес играючи ловил ее за кисть, хлоп, и вот ее рука уже у него в зубах, и умудрялся ее при этом даже и не поранить. Уна некогда нашла Кахира у своего порога, когда однажды летом вышла по утру во двор. Щенок был таким забавным, таким толстым и славным, что она просто была вне себя от счастья. Одно ей было очень тоскливо, и Уна мечтала, чтобы кто-то был с нею рядом. Кстати, после одного такого приступа тоски у нее и появилась Диана. Кахир стал взрослым, у него появилось множество своих только собачьих дел, и пес уже не уделял столько же, как в юности, внимания своей хозяйке-подруге. Уна его, конечно, понимала, но все равно ей было грустно. Вечером поужинали, опять большой дружной семьей, Достали медовухи, и Уне пришлось немного выпить вместе со всеми за здоровье выздоровевшей девочки, за здоровье хозяев дома, ну и за свое с Дианой здоровье. В конце ужина у нее уже шумело в голове, и мир казался очень приятным и веселым. Хотелось петь, хотелось плясать, как всегда бывало после употребления хороших горячительных напитков, и нехороших тоже так что Уна с трудом взяла себя в руки и разговаривала, как обычно, изображая милую воспитанную девушку, не способную разбить морду пристающему к ней гуляке и сломать руку с ножом конкурентки, решившей отомстить за уведенного из ее объятий красивого и богатого мужика. Спать Уну положили в той же комнате, где и Диану, которая так и не проснулась после сеанса лечения. Уна даже с беспокойством ощупала ее со всех сторон, замерила пульс, потрогала, нет ли лихорадки, но все было нормально. Просто уснула и спит себе крепким здоровым сном. И это хорошо. Нормальная реакция на мощную волжбу, как указывалось во всех лечебных трактатах. Во сне организм защищается от перегрузки мозга и восполняет свои запасы жизненных и магических сил, так что будить лекариц после сеанса лечения запрещается категорически. Это для них будет просто опасно. Спали они с Дианой на одной кровати. Само собой, раздеваться до галауна не стала, легла в нижнем белье, таких же, как у Дианы, в штанах тонкого полотна с кружавчиками и такой же тонкой рубашки, надеваемыми под меховую одежду. Только носки сняла, хотя и некоторое время раздумывала, стоит ли. Если печи под утро остынут, в доме было сразу три печи, то станет прохладно, и ноги могут замерзнуть. Но, обдумав и посмотрев на пуховое одеяло, решила, что обойдется без носков, под таким-то одеялом. Уна свалилась на кровать, накрылась одеялом и прижалась к теплой посапывающей дочке. «Хорошо». Перед тем, как свалиться, сходила в туалет, а потом пошла узнать, как там дела у Кахира, которого устроили где-то в Сенцах. И там уже узнала у одной из невесток Кармака, что Кахира покормили сырым мясом олениной, дали еще и каши. Он все сожрал, облизнулся, попросился во двор, где легко, как будто никакого забора и не было, перемахнул ограду в полтора человеческих роста высотой и куда-то унесся. Только его и видели». В общем, с Кахиром все в порядке, сыт и делает, что хочет. Впрочем, как и всегда. Спалось у них хорошо, почти без снов. Только под утро ей приснился сон, что она бегает по лесу, обнаженная, свободная, как птица или волчица. Вокруг тишина, покой, и только опавшая хвоя мелькает перед глазами, до стволы деревьев от скорости бега сливаются в темные полосы по левому и правому боку. Бежать приятно, бежать — это наслаждение. Кровь играет, запахи бьют в широко раскрытые ноздри, а она все бежит, бежит, бежит. Уна проснулась, вспоминая сон, как от толчка, и подумала, что это совсем не ее сон. Так бывает. Сны витают в воздухе, садятся на людей, и ты можешь увидеть сон птицы, и тогда летаешь над землей, Или сон волчицы, вот как сейчас, и бежишь, бежишь. Без завтрака их не отпустили. Вчерашние пироги, горячий компот, все как положено. Завтракали втроем, если не считать жены кормака Финеллы и одной из невесток, которые подавали пироги, масло, молоко и за столом практически не сидели, готовили что-то к обеду. Остальные были уже на работе, с рассветом. Уна даже усмехнулась. После ее затворничества такой шумный дом кажется чем-то странным и даже чуточку неприятным. Привыкаешь, что уж тут, и к одиночеству привыкаешь. Дом покойного купца не то чтобы понравился с первого взгляда, он просто потряс уну. После ее домишки в лесу, в котором она прожила столько лет, оказаться в двухэтажном пятикомнатном доме с двумя печами — это просто сказка какая-то. Дом делился на две части, между которыми была перегородка с тяжелой, плотно закрывающейся дверью. Скорее всего, он был построен на две семьи, а потом соединен в один. На одной стороне было две комнаты, на другой — три, не считая гостиных, только спальни. Скорее всего, третья комната на второй половине некогда служила кухней, а потом ее переделали в спальню. Нижний этаж, как и везде, хозяйственный, амбар, хлеб, погреб и все такое. Обстановка почти что вся осталась на месте — столы и стулья. Даже ложки, вилки и ножи, и всё лежало на своих местах, и это были достаточно дорогие столовые приборы, хоть и не серебряные, но стальные, покрытые серебром. Как это не растащили, как сам глава не унес к себе хотя бы столовые приборы и стеклянные бокалы, для Уны это стало загадкой, но спрашивать не стала, опасаясь обидеть кормака. Раньше она никогда с ним так близко не общалась, все на бегу, и теперь ей уже казались сомнительными утверждения, что это он пригреб себе часть обстановки покойной лекарки и всю столовую посуду. Точно-то она не знала, это ей пациенты рассказали, а мало ли, что они наболтают. Про нее вон какие гадости говорили. Уже когда выходили из дома, Кармак мрачно сказал. «Я замок сбил, когда узнал, что гершины все померли, и свой повесил, и сказал, что если кто влезет, сам башку откручу. С твоим домом я поздно узнал о смерти лекарки, частично уже растащили». Сама знаешь лесорубы, у сезонников всяких придурков хватает. В общем, все это теперь твое, я ведь обещал. Но это очень много. Очень недоверчиво помотала головой Уна. Слишком уж щедрый жест. Ну, считай, что я оплатил тебе не только это лечение моей внучки, но и все лечения вперед, всей моей семьи устраивает. Кармак гулко хохотнул и тут же посерьезнел. Хочу тебя привязать к селу. Нам нужна хорошая лекарка, и община готова за это заплатить. В общем так, будешь брать с людей денег по совести с нашей общины. Кто как может, так и заплатит. Если приезжи, тут уж тебе на усмотрение, хоть голиком его пускай. Мне безразлично. Чужие нам не интересны. Кстати, я думал, что и ты у нас долго не задержишься. Уж больно ты была красивая. Тоненькая, хрупкая, кажется, дунь, ты рассыплешься. Думаю, куда ей в лесу-то жить, этой нежной розочке, скоро сбежит. Вот и вел себя с тобой, как чужой, поначалу, а потом присмотрелся, а сильна девчонка, спуску никому не дает. И народ тебя уважает, нежадная и всегда поможет, слова дурного не скажет, теперь ты своя. И я хочу, чтобы ты еще больше была своя, понимаешь? И для этого денег не жалко. Что деньги? тфо пыль. Человек. Вот что самое главное. Мама, смотри, котик. Диана прервала разговор взрослых и показала на черного, как уголь огромного кота который шел к ним по засыпанной снегом дорожке, хлеща длинным хвостом по бокам. Его желтые глаза горели, белые клыки обнажены, и он издавал звуки, похожие на скворчание масла на сковороде, когда туда подольешь воды. Вид у кота был в высшей степени угрожающим, и выглядел он не очень хорошо. По боку плохо заживший шрам, почти лишенный волос. Шрам шел и через морду, придавая коту совершенно разбойничий вид. Он медленно приближался к людям, будто на самом деле собирался дать им последний свой бой. На большее его все равно бы не хватило. Кот был худым, совпалым брюхом, и явно с питанием у него было совсем нехорошо. «Это кот Гершинов!» Заглянула в ворота какая-то женщина в черном полушубке, обшитом потертой тканью. «Они его с собой забрали в город. Видать, когда их убили, он избежал». Пришел сюда, а дом-то и закрыт, поселился он там, под поленницей. Злющий, но чисто демон, к дому никого не подпускает. Собака собакой. И ходит, все заглядывает в окна, в дверь царапается, домой хочет видать. Я его иногда подкармливаю, чем могу. Но он почти и не ест, тоскует, видать. Младшая дочка Гершинов его очень любила. Вот такая же, как ваша, была маленькая, все на руках таскала котяру, да наглаживала. А теперь-то ее нет. Сгинет скоро, конечно, замерзнет зима на носу. Еще и морозов-то настоящих не было, а у него шерсть короткая. Не для наших морозов-то этот кот. «А как его звать?» — вдруг спросила Уна, глядя на ерящегося со вздыбленной шерстью кота. «Да кто же его знает?» — хихикнула женщина. «Кот? Он кот и есть, чужой же. Нафаня. Его звать? Нафаня». Вдруг заявила Диана и, вырвав руку из руки матери, решительно шагнула к коту. «Иди ко мне! Ну, котенька, иди!» Кот взъярился еще больше. Уна напряглась, приготовилась пустить в ход голос, и тут в ворота влетел белый сугроб и прямо к коту. Кот сразу прижался к земле, готовый к прыжку на нового, гораздо более опасного врага, но Кахир не стал его драть. Он внимательно посмотрел на соперника, и вдруг бы совито заворчал, меняя тональности, будто разговаривая с животным. Шерсть кота опустилась. Он привстал на лапах, пристально глядя Кахиру в глаза, и тоже заворчал так, как если бы хотел что-то сказать. С минуту они так стояли, ворча, разговаривая, потом кот поднял хвост трубой, медленно и важно подошел к Диане, и вдруг одним прыжком вскочил к ней на руки. Оп! И он уже там. На фанечка! Диана прижала его к груди обеими руками, и кот вдруг утробно замурлыкал, тихонько повизгивая и облизывая губы розовым языком. Диана слушала его так, будто понимала, что он хочет ей сказать, а потом слезы потекли у нее из глаз. Она всхлипывала и тетешкала кота, как маленького ребенка. «Что? Что с тобой?» — всполошилась Уна. «Что случилось?» «Убили. Его подружку убили», — всхлипывая сказала Диана. Ее мучили, она плакала, а кот с ними дрался. Они ударили его ножиком, большим ножиком, два раза, и бросили в реку под лед. А он пришел домой, а дома никого нет. Он искал, а их нет. Ему плохо, больно, он хочет кушать, и он тоскует по своей подружке». — О, боги! — прогудел кармак, глаза которого едва не вылезли из орбит. — Никогда бы не поверил, если бы сам не слышал. Все точно. Мучили и убили, а разбойники, которых поймали, сказали, что кот одному глаз выдрал, другому щеку разодрал до мяса, чуть глотку не порвал. Я думал, врут гады. Мне следователь из города рассказывал, а оно вон оно что. Неужели она понимает зверей? нет конечно твердо заявила уна оглядываясь на любопытную соседку мы же вчера разговаривали вспоминали гершинов и ты рассказывал как они погибли вот она и придумала она девочка впечатлительная все придумывает разные истории а то что кот к ней пошел так его пес напугал вот он к ней и запрыгнул она же похожа на бывшую хозяйку так что все просто Уна посмотрела в глаза кормаку, тот покосился на любопытствующую бабу и легонько кивнул головой, при этом поморщившись, мол, забыл, дурак я. А Уна смотрела на Кахира, который прижался к ней тугим мощным боком и думала, «Да кто же ты такой, мой любимый псина? Что ты за существо такое? Ох, сколько в мире странного! За всю свою жизнь не сумеешь познать! тайны. тайны Тайны.